На героя смачно наплевали, получив уверение врачей, что он не только не сможет вернуться в спорт, но и вряд ли когда-нибудь встанет с кровати. Девушка Маша, на которой Крайнов подумывал жениться и которая дрожащим голосом клялась, как сильно, как беззаветно его любит, так, что он поверил, из которой разговаривал по телефону за час до трагедии, и она говорила, что ждет его дома, готовит его любимые вкусности и скучает страшно, эта девушка больше ему не звонила и попыталась вынести вещи из его квартиры после того, как услышала в новостях о трагедии, но была остановлена бдительными охранниками на выходе. Ценности изъяли и вернули в квартиру. Девушку Машу отпустили на все четыре стороны. Ни один из членов его команды к нему не пришел в больницу. Он понимал всех их, понимал и не осуждал. 18 лет из своих 24 Николай прожил в спорте. Он знал все реалии и жестокую действительность этой жизни. Знал, как страшно, животно страшно выходить вновь на помост после серьезной травмы и как приходится ломать в себе этот страх. И когда увидел своего товарища, выпавшего из строя из-за травмы, преодолевать панику, предательским холодком страха, нашептывающую, что с тобой в любой момент может случиться такое же, он никого не осуждал и не обвинял. Родители ввязались в долгое судебное разбирательство с производителями снаряда. Масса экспертиз, адвокаты. Ему было безразлично. Он ничего не хотел об этом слышать. Также безразлично он отнесся к продаже своей квартиры и машины. Деньги требовались постоянно. Родители отвезли его в клинику в Германии, где Крайнову сделали две операции с нулевым результатом. Вернувшись в Россию, Николай опять оказался в клинике. Опять пробовали различные методики дорогостоящего лечения. И когда несколько врачебных комиссий вынесли свой вертикт — один процент из ста, что он сможет ходить — вот тогда для Николая Крайнова настало время смерти. Есть такое понятие — «пять ступеней к смерти». Это когда человек неожиданно узнает, что скоро должен умереть, то он неизбежно проходит эти пять ступеней. Отрицание, гнев, торг, уныние и примирение. Крайнов их прошел, полной мерой личного ада. Только на примирении споткнулся. Лежал ночью без сна, давно ставшего редким посетителем, скрипел зубами от боли, когтями раскаленный, рвавший позвоночник, и думал о том, что не станет так жить. Неважно, как не станет, но не станет. Глашка тихонько дремала в углу палаты, свернувшись калачиком в кресле. Стояла такая тишина, в которой слышны становятся даже мысли, и он испугался этих своих мыслей. Испугался. Тихо отворилась дверь, вошел Григорий Павлович — Приблизился к Аглае, легонько похлопал ее по плечу, разбудив. «Глашенька, иди домой, а мы с Колей поболтаем». Он проводил внучку, взял стул, приставил его совсем близко к Колиной койке и заговорил спокойным ровным голосом. «Ну вот, Коленька, ты и подошел к черте принятия решения». «Как вы узнали, Григорий Павлович?» — поразился Коля. «Это просто», — ответил он тем же тоном. До этого были надежды и ожидания, а после врачебного окончательного диагноза... И он объяснил ему про эти пять ступеней к смерти. «Коля, ты хочешь встать и ходить?» Задал странный вопрос Григорий Павлович. «Конечно. Почему вы спрашиваете?» — возраптал Крайнов. «Потому что ты не знаешь ответа». Твое непреодолимое, самое горячее желание немедленно встать и побежать продиктовано страхом. Пока только страхом. Ответь мне еще на один вопрос. А для чего? Для каких целей ты хочешь встать? Чтобы быть полноценным здоровым человеком. Заводился гневливо Крайнов. Ну, предположим, ты им станешь. И что будешь делать? «Жить полноценной жизнью!» – уже почти кричал Николай. «И как ты себе представляешь эту полноценную жизнь?» Все тем же тихим, ровным тоном задавал вопросы Григорий Павлович. «Да что за херня?» – взревел Крайнов. «Работать, жить, семью завести!» «Кем работать? В спорт ты больше никогда не вернешься, даже тренером. Как жить? Где? На каком материальном уровне?» Чем заниматься, что любить, чему радоваться. Словно гипнотизировал своим голосом дед. Как далеко распространяется сила твоего намерения. Ты гимнаст и знаешь теорию рычага. Чем длиннее рычаг, тем меньше силы требуется приложить, чтобы сдвинуть груз. Сейчас твои намерения держатся не за рычаг, а за сам груз, который требуется поднять. Сколько бесполезных и лишних сил тебе придется потратить для этого действия? Сейчас ты воплощаешь сам груз. Сдвигать груз просто для того, чтобы его сдвинуть – бессмысленное действие, и не может сработать. Для этого тебе нужен сильный и прямой вектор мотивации, за который ты можешь ухватиться. Абстрактные понятия «жить полноценной жизнью» – это кисель. Это не работает. И думать, что я сначала исцелюсь, а потом решу, что буду делать дальше, тоже не сработает. Крайнов слушал так внимательно, что даже старался тише дышать. Григорий Павлович своим ровным, тихим голосом словно показал его воображению картинку. Фильм про этот неподъемный груз. И виделся Коли этот груз большим каменным валуном. И как он-то с одной стороны схватится, чтобы поднять? Пыхтит, тужится и никак. Обойдет, репу почешет, с другой стороны ухватится. С тем же результатом. Оглянется по сторонам в поисках какого-нибудь упора, рычага, а ничего нет. У тебя новая жизнь, Коленька, И первое, что тебе требуется сделать на пути к полному исцелению, это выстроить эту новую жизнь – найти новое дело, и чтобы оно непременно стало для тебя интересным, поставить цель стать первоклассным спецом в этом деле, стремиться к определенному уровню жизни. Я открою тебе небольшую истину, которой ты пока не видишь. Вместе с травмой ты получил свободу и право выбора, чем заниматься, где жить, куда ездить, кого любить, и теперь никто и ничто не ограничивает тебя. Отвлекись на минутку от своей травмы, это не главное. Забудь на время и посмотри. Ты свободен от профессионального спорта, от режима и жесткого расписания жизни. Ты молод, силен, умен, полон ожиданий, и ты можешь выбирать любое применение своим способностям и знаниям. «Жизнь не откладывается на время твоей болезни и не останавливается. Она движется вместе с тобой и твоим исцелением и обязана быть наполненной, интересной и радостной». С этого ночного разговора началась новая жизнь Николая Крайнова. Он тогда заснул, забыв про боль, убаюканный голосом Григория Павловича, и ему снилась его новая жизнь». Он стоял перед бескрайним полем, и в разные стороны от его ног расходились дорожки через это поле. Григорий Павлович пришел через два дня, внимательно посмотрел на Николая, одобрительно кивнул, сел рядом на стул и сказал, словно продолжил прерванный разговор. «Я помогу тебе. Ты полностью восстановишься. Для этого понадобится не только встать на ноги, но и заново выстроить свое тело. А это годы. «Значит, годы», — согласился Николай и кивнул. «Придумал что-то для себя?» «Да», — с радостью поделился решением Крайнов. «Я переведусь на финансовый факультет в институте. Мне всегда было интересно финансирование крупных спортивных компаний. Кое-что я на практике познавал, а сейчас в теории стану изучать. Это достойная задача, похвалил Григорий Павлович. Тебе потребуется изменить свое восприятие мира, научиться чувствовать и направлять потоки энергии через свое тело, тренировать мышцы с помощью сознания и восстанавливать позвоночник с помощью тренировки сознания и управления энергетическими потоками, поменять все привычки, образ мышления, питания. Ну что, ты готов к этому? Да. «Совершенно точно готов. Я чувствую себя чистым белым листом», – усмехнулся Крайнов. «Так оно и есть», – кивнул Григорий Павлович и предупредил. «Я разработал для тебя специальный комплекс упражнений, силовых и энергетических, и диету». «Коленька, поначалу будет больно, иногда очень больно, но постепенно ты научишься справляться с болью и убирать ее». Я справлюсь, пообещал Крайнов. С этого мгновения начался новый Николай Крайнов, словно вылуплявшийся из старого тела. Больно бывало до обмороков, до провала в черноту, а вот отчаяния он не признавал, только вперед. И странная, нелогичная, спокойная уверенность, что он победит. Он не умеет проигрывать, победит и в этот раз. Григорий Павлович, Аглая и родители помогали абсолютно во всем. Ездили в институт за заданиями и конспектами, возили его самого на коляске в специальной машине на экзамены. Крайнов словно не замечал жалостливых взглядов окружающих, держа устойчивое внутреннее равновесие, убежденный в правильности своего пути и преисполненный глубочайшей веры в победу. Были и специальные тренажеры для реабилитации, и бассейн, и массажи, и снова нескончаемые тренировки и занятия. Через полгода он первый раз встал с коляски. Еще через два месяца делал 50 шагов. Через год после начала занятий спустился по лестнице со второго этажа, поддерживаемой под руки отцом и Григорием Павловичем. Через два года выдерживал час полного цикла упражнений УШУ. Через три в клинике, где ему две недели делали какие только можно исследования, и очередной, тысяча неизвестно какой, консилиум врачей недоуменно рассматривал его, как пришельца с другой планеты, пожимая плечами, сообщил, что он здоров, но этого не может быть. Он стал другим человеком, с новыми привычками, с новым мировоззрением, с новыми вкусами и пристрастиями, с новыми знаниями, пониманием и чувствованием мира. Закончил институт, получил диплом с отличием, пришел в свой бывший клуб прямо в директорат и предложил услуги консультанта по финансам. С этого началась его новая работа. Сейчас у него десятки клиентов, от самых известных клубов до маленьких спортивных обществ. А три года назад Крайнов узнал про метель. Один из его знакомых программистов поделился впечатлениями от посещения поселка, растекся описанием и восторженными эпитетами на пару страниц в электронной почте. Николай заинтересовался, съездил, посмотрел и понял, что будет жить только здесь. А поселок его как ждал. В метеле не продают участки, только случайно и по какой-то серьезной причине. Ему повезло. Два с половиной года назад Коля поселился здесь. Сделал дом под себя, многое изменил, перестроил, расширил, баню полностью переделал, выстроил летнюю беседку, засадил каскадный участок плодовыми деревьями, ягодным кустарником, да много чего, и еще задумки есть». Но главное, он чувствует себя здесь дома, на месте. Какое-то единение с этой природой, с этим краем, в гармонии. «А я знала, никогда не сомневалась, что ты справишься», заявила прочувственно Кира. «Спасибо», — поблагодарил серьезно Крайнов. «Может, твоя вера и твое с молитвой о тебе тоже помогли? Что ты так удивляешься?» — усмехнулся он. Я уже тогда подозревал, что эти васильки и обезьянка от далекой девочки-веснушки, а с обезьянкой даже засыпал иногда. Мне казалось, что она мне помогает. Кстати, она до сих пор у меня, и маленькая открыточка что-то и написала. Переполненная новыми открытиями, нагулявшись на шумных праздниках, даже загоревшая слегка от морозного солнышка. Кира улетала 5 января в Москву, испытывая ровно противоположные чувства. Уезжать от Коли не хотелось ужасно, даже подумывала сдать билет и провести оставшиеся выходные с ним. Но и увидеться с Ксенией Петровной, просмотреть с ней выступления своих учеников, узнать ее мнение, да и просто пообщаться, рассказать обо всем хотелось не меньше. Улетела. И вернулась 10 числа, светясь радостью. Ксения Петровна внимательно несколько раз просмотрела запись. Они в мельчайших подробностях обсудили все профессиональные моменты. Ксения Петровна дала Кириной работе высшую оценку и как-то раз накануне Кириного отъезда поделилась задумкой насчет будущего своей ученицы. «Кирочка, детка, я тут кое-что надумала, и уж извини». Без твоего согласия предприняла некоторые шаги. Ужасно жаль, что так складывается твоя жизнь, и ты не имеешь возможности работать в полную силу своего дарования. Но так уж сложилось. «Ничего, Ксения Петровна, вы же видели, какие у меня ребятки», подбодрила ее и себя Кира. «Да, мальчики хороши, перспективные», согласилась учительница и остудила. «Но это тебе повезло. Ты же, как профессионал, понимаешь, что далеко не каждый год в училище поступают настолько одаренные дети. Это редкость, тем более в провинциальных училищах. Да и вообще бриллианты единичные, и, как правило, такие таланты стекаются в столице». «Может, мне и дальше будет вести?» – оптимистично предположила Кира. «Будем надеяться». Но дело в том, девочка, что тебе необходимо совершенствоваться, развиваться и зарабатывать себе имя. А занимаясь учениками малоодаренными, ты не сможешь этого сделать. Преподаватели реализуются в своих учениках, и чем ярче и способнее ученик, которого ты выпускаешь, тем мощнее и сильнее становится твой профессионализм и тем известнее твое имя. Ты знаешь, что круг действительно гениальных педагогов в нашей среде очень невелик, и ты обязана войти в него. В связи с чем, я вот что придумала. Как тебе известно, каждый год при поступлении в нашу консерваторию бывает несколько абитуриентов, очень перспективных и талантливых, но с плохой школой, из-за чего их при столь высокой конкуренции не зачисляют. Как правило, кто-то из нас берется за подготовку этих ребят к поступлению на следующий год. Дело трудное. За один год научить тому, что годами не додавали педагоги. «Я уже старовата и сил таких нет, поэтому предлагаю этих учеников отправлять к тебе». «Ничего, снимут квартиру и поживут годок в вашем городе, а ты получишь реальную возможность и развиваться, и заработать настоящее весомое имя». «Отбирать таких детей стану сама, потом, может, и из других консерваторий присылать станут» а ты заработаешь хорошо, и окрепнешь в профессии, и, если захочешь, уйдешь из колледжа, станешь заниматься только репетиторством. А Кира вдруг подумала, что это прекрасная, невероятно значимая идея, и можно будет с Колей в метели жить. На этой мысли она себя весело одернула, пока никто ни про какую совместную жизнь не думает и не загадывает. Крайнов ей даже в любви не признался, а она про жизнь в метели тут размечталась. В таком радужном настроении, полная планов и увлеченная новой идеей, Кира и вернулась в город. Николай встречал ее в аэропорту с букетом темно-бордовых роз. Они и поговорить толком не успели, почти бежали к машине и, валившись к ней в дом, принялись неистово целоваться с плавным передвижением кровати по дороге теряя вещи. А потом выяснилось, что Крайнов не может остаться. У него с раннего утра какие-то важные дела в поселке, и как бы обоим не хотелось не расставаться, но пришлось. «Я заберу тебя в пятницу. Отметим старый Новый год», — пообещал он, целуя Киру у двери. Кира уже стала привыкать к новым открытиям в этой метели, неизменно вызывавшим в ней сильнейшие чувства восторга и удивления но самый большой сюрприз ждал ее в ночь Старого Нового Года. Они с Николаем расположились в полюбившейся им манере, на полу у камина, на многочисленных подушках, с яствами на скатерти, и Крайнов неожиданно заявил. «Мне кажется, что тебе пора перебираться ко мне». «В смысле, поближе и на колени?» — Усмехнулась Кира. «И это тоже» кивнул он, при этом оставаясь сосредоточенно серьезным. «Но я имел в виду в глобальном плане. Переезжать в метель жить. Со мной». И посмотрел на нее в напряженном ожидании. «По-моему, я и так все выходные и праздники провожу здесь», заметила Кира. «Но ты приезжаешь в гости, а я хочу, чтобы все это стало твоим домом». «Коль...» Не знала, что ответить Кира, и прибегла к очевидному факту. «Но у меня работа в городе». «Я стану отвозить тебя в понедельник и привозить по пятницам домой», — настаивал он. «Я думал, что сначала надо пожениться, но потом понял, что не могу и не хочу ждать так долго». «Крайнов Николай!» — строгим учительским тоном выговаривала ему Кира. «Ты что, таким странным образом делаешь мне предложение?» «По-моему, это очевидно», – подтвердил он. «Очевидно? Это когда спрашивают, ты выйдешь за меня замуж?» И ждут ответа с замиранием сердца, разъяснила Кира правила постановки вопроса. «Не хочу с замиранием сердца. Хочу тебя всю и сразу. А замуж уговорю потом». «Ничего не напоминает», – еле сдерживала смех Кира, стараясь сохранить учительский тон. «Нет, а что?» поинтересовался искренне Николай. «Например, делешь совка в песочнице», рассмеялась Кира. «Заберу, потому что мне хочется. Мальчики до пяти лет считают это вполне логичным». «Ах, мальчики!» предупреждающий улыбаясь, стал надвигаться он на Киру. Она весело взвизгнула, принимая игру, подскочила и побежала в сторону спальни. «Ты выбрала верное направление, дорогая, догнал Киру через пару шагов крайнов, подхватил на руки и под ее звонкий смех быстренько донес до кровати. Жестом повелителя бросил Киру на кровать, навалился сверху, но целовать не стал, долго смотрел ей в глаза и потом спросил совсем нешутливым тоном. — Ты выйдешь за меня замуж? И поверь, сердце у меня замирает. — Будем спасать, — шепотом ответила Кира. — Что спасать? не понял он. Твое сердце. Улыбалась Кира и, стараясь совместить официальный тон и улыбку, сообщила. Николай Крайнов, я выйду за тебя замуж. Он наклонился ближе, взял в ладони ее лицо и признался. Кира белая, я тебя люблю. И не дав ей опомниться, поцеловал долгим чувственным поцелуем. Почему она не ответила на его признание? Кира задавала себе этот вопрос все последующие дни. Почему? Что ее остановило? И не находила ответа. Так всю рабочую неделю и удивлялась самой себе, и решила, что непременно при первой возможности признается в своих чувствах. Обязательно. Но в следующую пятницу она в метель не поехала. Заболела одна из преподавательниц, и Киру попросили отработать с ее учениками субботний показательный концерт. А Крайнов решил, раз Кира не может приехать, повести группу ребят в поход с ночевкой в зимнем лесу. Давно им обещал, и его активная группа уже прошла курс занятий по правилам безопасности в зимнем лесу и подготовила снаряжение. А на следующей неделе выяснилось, что Николай улетает по делам уже в среду и надолго. Он приехал к Кире во вторник вечером и рассказал про свой отъезд. «Сначала в Москву», — объяснял он, когда они лежали обнявшись. «Мне, по-хорошему, еще две недели назад надо было там быть, пролонгировать свои договоры, пересмотреть и обновить контракты с некоторыми компаниями. Но я не мог от тебя уехать никак. Да и не такая уж важность и срочность. Перевез бы тебя в метель». Тогда поехал со спокойной душой. Но в понедельник вышли на меня новые заказчики и предложили очень выгодный контракт. Ну, очень. И главное, интересный. И знаешь, с кем? Интригующе загадочно посмотрел на нее. С Казахстаном. С их ведущей командой. Они в спорт такие сейчас бабки вкачивают. И главное, грамотно вкачивают. И работают они по суперсовременным методикам и менеджеры у них сплошь иностранные спецы». «То есть ты в Казахстан полетишь?» – уточнила Кира. «Да, в Астану», – подтвердил он. «Говорят, потрясающий город». «И когда вернешься?» – спросила она. «Потрясающий город Астана» Кире был неинтересен. Гораздо больше ее занимал вопрос, как долго будет отсутствовать любимый. «В субботу у меня билет на Астану». В воскресенье они проведут мне экскурсию по городу и спортивному комплексу. Три дня на согласование и подписание договоров. В четверг я лечу обратно в Москву, а в пятницу сюда. Машину оставлю на стоянке в аэропорту, и оттуда мы сразу домой поедем. Договорились?» «Договорились», – печально пообещала Кира. «Ну, не грусти, маленькая». Почувствовав ее настроение, приободрил Николай и коротко поцеловал веснушки. Всего 10 дней. Я буду звонить каждые 24 часа и не один раз. Грустить я буду, заверила Кира, и дни считать. Ладно, стану больше работать, чтоб они поскорее пролетели. Куда уж больше? испугался Крайнов. Она исполнила свое обещание с перевыполнением даже: грустила, и дни считала, и скучала по коле ужасно ну и работала больше, чтобы дни проходили скорее. И Крайнов свое слово держал. Звонил ей каждый день, подгадывая время, когда она спать. Коротко рассказывал о своих делах и нашептывал какие-то милые шуточки, интимные словечки, убаюкивая Киру. Остался один день. Всего один день. Целый день. Завтра он прилетает. Через пять минут после начала урока у Киры зазвонил сотовый. «Прости, Миша», — извинилась она перед учеником. «Продолжай». Встала, нашла телефон в сумочке, посмотрела на определитель. Номер незнакомый, но это привычное дело. Часто звонили родители учеников, телефона она не заносила в памяти, никогда не запоминала. «Да», — ответила Кира. «Здравствуйте, Кира Владимировна», — дружелюбно поздоровался незнакомый мужчина. «Я беспокою вас по нашим старым и пока нерешенным делам». «Простите, вы, наверное, ошиблись», – холодно ответила она, собираясь отключиться. «Ну что вы, Кира Владимировна, как можно ошибиться? Вы, кстати, прекрасно смотрелись на сцене в «Зеленом» и играли великолепно. И знаете, к прочим вашим достоинствам, камера вас очень любит. На экране вы неподражаемы». «На каком экране?» – похолодела она. Внутри словно затвердела ледяным комом. «А вы разве не смотрели на канале «Культура» отчетный концерт вашего колледжа?» «Нет», — ледяным тоном отрезала Кира. «А зря», — попечалился такой ее оплошности мужчина. «Вы же обязаны знать, как профессионал, что в новостях на этом канале показывают культурные достижения страны. Вот и ваш колледж показали. Наверное, позаимствовали репортаж у местных телевизионщиков». Но речь не об этом. Итак, Кира Владимировна, наши слишком затянувшиеся дела давно пора завершить. Поэтому выгляните в коридор, там вы увидите молодого человека. Кира решительно прошла к двери, распахнула ее. Напротив класса, присев на край окна, расположился здоровый мужик, который, завидев ее, помахал рукой. Она захлопнула дверь и вернулась назад в дальний угол класса. Видите, вполне доброжелательный, сделал вам ручкой. Продолжил голос в трубке. Мы не хотим прерывать ваш последний урок, поэтому можете довести его до конца. И, Кира Владимировна, не стоит делать глупостей. Вы же не хотите, чтобы мальчик испугался или пострадал? Нет, не хочу. Ну вот и прекрасно, порадовался собеседник. Занимайтесь спокойно. А после урока молодой человек сопроводит вас в машину. Тогда и продолжим наш разговор. Жду с нетерпением». И он отключился. Кира смотрела, невидяще на трубку в руке, единственная четкая, громкая и ясная мысль крутилась у нее в голове. «Они не знают про Колю». Она мотнула головой, скидывая паутину страха, опутавшую ее до временного ступора, и вернулась к ученику. «Миша!» Спокойно, без эмоций, обратилась она к мальчику. «Ты можешь мне помочь?» «Конечно, Кира Владимировна! А что надо делать?» загорелся любопытством парень. «Там, за дверью, стоит мужчина. Он дожидается меня. А мне никак нельзя с ним встречаться!» разъясняла она. «Я сейчас уйду, а ты играй, занимайся, не останавливайся, делай небольшие паузы, громко разговаривай, делай вид, что идет обычный урок». «Договорились?» «Да нет проблем, Кира Владимировна», – кивнул он. «И еще, Миша, когда прозвенит звонок, ты, выходя из класса, дверь широко не распахивай и обязательно громко попрощайся со мной. Хорошо?» «Сделаю все в лучшем виде», – пообещал Миша. «А следующий урок у нас будет?» «Я не знаю, Миша», – вынужденно расстроила его Кира. «Ты уже хорошо подготовлен». «Продолжай заниматься, как я тебя учила, и обязательно поступишь в консерваторию», перевела дыхание и спросила. «Ну что, начали?» Парень кивнул и начал играть. Кира подошла к двери, приоткрыла ее, как бы проверяя, на месте ли охранник. Тот усмехнулся, но махать рукой повторно не стал. «Мягче руку, Миша!» Закрывая дверь, работала она. «Кисть держи!» И, кивнув заговорщицки ученику, взяла свою верхнюю одежду, сумочку и вышла в дверь, разделявшую два класса. Дело в том, что колледж располагался в старинном особняке, никогда принадлежавшем какому-то богатейшему купцу, любителю архитектурных выкрутасов и, по всей видимости, не брезговавшему и незаконными делишками. Поэтому в доме имелись две черные лестницы, с самыми неожиданными выходами. Комнаты третьего этажа соединялись между собой дверями, а одна из черных лестниц вела в пристройку. Там сейчас располагалась хозяйственная часть с отдельным выходом на задний двор, через который можно было пройти к калитке. Ключи от калитки имелись у всех преподавателей, так как этот вход вел на соседнюю улицу и был для многих гораздо удобнее, чем центральный. Это маршрут ее исчезновения. Но сначала надо зайти к директору. Соседняя аудитория пустовала. Кира прошла в дальний угол, где за портьерой находилась небольшая дверца, ведущая на черную лестницу, спустилась на этаж, прошла по узкому темному коридору и оказалась прямиком в приемный директора. Хорошо, что секретарша Милочка отсутствовала. Кира, не постучавшись, спешно прошла в директорский кабинет. «Кира, что случилось?» спросила Лариса Васильевна. «То, что я уже не ожидала», — призналась Кира. «Меня нашли кредиторы брата». И заторопилась сказать задуманное. «Лариса Васильевна, вот и понадобилось мое заявление. Поставьте на нем сегодняшнюю дату». «О, Господи, Кира!» — расстроилась она. «Чем я могу помочь?» «Можешь», — избилась, обратившись на «ты». «Да ладно», — махнула та рукой. «Давно пора между собой. Говори, что я могу сделать». После урока они обнаружат мое исчезновение и станут искать по всему колледжу. Наверняка зайдут и к тебе. Ты сделай возмущенное лицо и скажи, что и сама хотела бы знать, где я. Мол, забежала, написала заявление, сказала, документы потом отправить в Москву, на Петровку, какому-то полковнику милиции. Они про него знают, так что это для них не новость. Мол, ничего не объяснила. «И если сможешь, задержи их», «Пусть приемные подождут, или сделай вид, что пишешь что-то срочное. Для меня и 10 минут подарок». «Господи, Кира, ну как же так?» всплеснула от возмущения руками Лариса. «Может, можно что-то сделать? В полицию обратиться?» «Я и делаю, сбегаю. Надеюсь, что мне это удастся. А про полицию ты и сама все знаешь», — напомнила ей про печальный опыт Кира. «Ну куда ты? Как?» А банковская ячейка, письма отца. Господи, давай я как-то помогу. Может, ко мне домой? Нет, нельзя. Есть одно место. Там отсижусь, созвонюсь с отцом, а потом в Москву поеду. Не вдаваясь в подробности, ответила Кира. А документы из банка и отцовские письма мне с собой забирать опасно. Вдруг поймают. Пусть у тебя пока полежат. Потом что-нибудь придумаю, свяжусь с тобой. Да, еще одно. «Меня может прийти и разыскивать один человек. Ты видела его на нашем концерте, помнишь?» «Он сидел в первом ряду, а потом целовал тебя за кулисами?» — улыбнулась она. «Что, все знают?» — перепугалась Кира. «Нет, нет», — поспешила успокоить директриса. «Только я и завуч. Но мы молчим. Ты же понимаешь, нашим девицам только скажи. Не беспокойся, никто не в курсе». «Так вот, если он придет, расскажи ему то же самое». Что и этим. Про заявление и что умотало Ничего не объясняй». «Зачем? Может, он сможет помочь?» С надеждой спросила Лариса. «Нет», — окаменела Кира от уже случившейся потери. «Если кто-то о нем узнает, он попадет под удар. Они могут сделать с ним что угодно. Им тогда и я не понадоблюсь. Скажут, что я у них, и начнут шантажировать. Все, мне надо уходить». Лариса Васильевна порывисто вскочила с места, обижала угол стола, обняла Киру. «Удачи тебе! Если прижмет, приходи ко мне в любое время сюда или домой. Я придумаю, чем помочь». «Спасибо», — сдерживая слезы, поблагодарила Кира. Она ушла задуманным маршрутом и, заперев на ключ за собой калитку, сразу поймала такси и поехала «домой».